Эллен не могла заснуть. Сейчас было одиннадцать, и она поставила будильник на девять утра, что означало десять часов сна, если удастся отвязаться от всяких мыслей и спокойно заснуть. Этого было бы более чем достаточно. Когда они с Бертом спали у нее в постели или у него, больше шести часов, да и то в лучшем случае, не выходило. А сегодня она была в постели у Мэри, но заснуть не получалось, потому что всякие мысли лезли в голову. Сегодня Берт звонит в дверь, а за дверью может убийца. А завтра ей, а точнее Мэри, стучат в дверь, а за дверью насильник. Ни то, ни другое не помогало уснуть. Плохо, что Берта сегодня отправили на задание. Что бы он там не придумал по телефону, Эллин была уверена, спала бы она после этого разговора хорошо. А если завтра все пойдет так, как рассчитала Энни, хороший сон ей, ой, как не помешает. Но мысли о завтрашнем дне как раз и не давали уснуть. И еще ей не давали покоя догадки Энни. Есть в них что-то? Или все эти четыре-три-две недели просто фантазия? Что толку гадать? Надо самой еще раз пройтись по календарю. Все лучше, чем просто лежать и переживать, что будет завтра вечером, да и наступит ли этот вечер вообще. Она зажгла ночник, отбросила одеяло и спустила ноги на пол. В квартире было холодно, октябрь как-никак. Элин накинула халат и, лавируя между завалами грязного белья, прошла в гостиную. Здесь она зажгла настольную лампу и выдвинула верхний ящик, в надежде найти календарь побольше и поудобнее, чем календарик на первой странице чековой книжки Мэри. Но нашла она только пластиковый календарик, на котором были написаны имя и номер телефона прачечной, такие носят обычно в бумажнике. К тому же он за прошлый год. Элин выдвинула нижний ящик правой тумбы стола и достала все ту же большую чековую книжку. Заметки, которые она делала, разговаривая с Энни, были тут же на столе. Эллин принялась считать недели. Похоже, Энни все же права. Даже учитывая летний мертвый сезон, схема просматривается четко. Завтра пятница, 21 и если их клиент действует по расписанию, Мэри Холдингс предстоит очередная встреча. Из чистого любопытства Элин начала листать чековую книжку, отмечая корешки счетов, которые Мэри оплатила в дни, когда стала жертвой насилия. 10 июня. Напряженная деятельность, куча счетов к оплате, ну и ежедневные рутинные покупки. Денежные переводы в разные магазины, оплата счетов телефонной компании, счета за свет. Элин насчитала 10 чеков. Так, теперь посмотрим, что там было 16 сентября. Тоже немало. У этой дамочки права счетов хватает. На алименты, видно, живется неплохо. Арендная плата, театральный абонемент. Далее чек, выписанный на организацию ГЦО. Корешки чеков, оплаченных по счетам Альберт Клинерс. Citizens Saving Bank. American Express Visa. Вот вроде и все. Что это за ГЦО? Хотелось бы мне знать. Похоже на общество в защиту прав граждан на ношение оружия. Ничего себе. Поддерживаешь местную организацию и в то же время облегчаешь жизнь воришкам всего мира. А может городской центральный отдел? Или горькая целлюлозная отрава? Элин пожала плечами». 7 октября Мэри выписала шесть чеков, два вполне естественно в магазины, один в картинную галерею, и еще один за ремонт телевизора, далее в пиццерию, и, наконец, 1650 долларов некоему Ховардо Московицу, судя по всему терапевту. «Так что же это все-таки за ГЦО?» Она вернулась к началу чековой книжки». Может, Мэри и раньше переводила деньги в эту самую ГЦО. И может, на каком-нибудь корешке она расшифровала название этой, безусловно, весьма достойной организации. Например, «Гордость целой округи» или «Готовая целебная пища». В течение нынешнего года Мэри отправила туда три перевода – 100 долларов в январе, 50 в марте – Еще пятьдесят 16 сентября, в тот самый день, когда она стала жертвой насилия. Явно квартальные взносы. К сожалению, на всех корешках значилась только аббревиатура. Эллен зевнула. Все лучше, чем считать до ста. Рядом с аппаратом лежала телефонная книга Айсолы. Она открыла ее на букву «Г» и скользнула глазами по перечню. «Ага, вот. ГЦО, Холл-Авеню. 388 7420. Это где-то в центре. Надо попросить Энни проверить, что это за ГЦО. Три взноса в одну и ту же организацию. Может, это имеет значение?» Эллин снова зевнула и, выключив свет в гостиной, побрела назад в спальню. Она повесила халат в изночья кровати, забралась под одеяло и на минуту задумалась. ГЦО. Ладно, спи. Эй, Морфей, куда же ты пропал? Она выключила ночник. На часах было десять минут 12. Владелец «Шевроле» с номерным знаком 38L4371 жил в Маджесте. Мэр и Клинг добирались туда сорок минут. Остановившись у жилого массива, где был дом Фредерика Загела, Клинг бросил взгляд на часы. Двенадцать минут двенадцатого. Через пять минут они уже звонили в квартиру на третьем этаже. — Кто там? — раздался женский голос. В нем явно звучала тревога. «В этом городе любой стук в дверь после десяти вечера, особенно когда знаешь или считается, что знаешь, где детям, таил в себе угрозу». «Полиция», — сказал мэр. Выглядел он усталым. Рабочий день выдался долгий и тяжелый. И ему совсем не хотелось стучаться кому-то в дверь, особенно если за ней окажется убийца. «Кто?» — недоверчиво переспросила женщина. «Полиция!» «Ага, одну минуту». Клинк прижался ухом к двери. Было слышно, как женщина несколько театральным шепотом говорит. «Фредди, это легавые». А тот, к кому она обращается, скорее всего, Фредди, он же опять-таки, скорее всего, Фредерик Загел, спрашивает. «Кто?» «Легавые, легавые», — неторопливо повторила женщина. «О, Господи, дай хоть одеться». «Он одевается», — сообщил Клингмеру. Мэру. «Ого!» Поверх пижамы загел, если это был он, надел халат. На вид ему было лет двадцать пять. Маленький такой толстячок, не больше ста пятидесяти восьми сантиметров ростом, лысый, с темно-карими глазами. Увидев лысину, Мэр посочувствовал, на нем-то был парик». Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что это не их клиент. По словам официанта из «Марина», мужчине, который был с Дарси Уэллс за 40, ростом он не меньше метра пяти, шатен с карими глазами. А там кто его знает? Официант мог и ошибиться. Поэтому детективы приступили к обычной процедуре. «Фредерик Загел спросил мэр. Да, я чем могу? Войти на минуту можно? Зачем? Из-за спины выглядывала женщина, наверное, это самое, что ответила на стук, и, наверное, жена загела. В волосах у нее были бегуди. Именно это и заставило мэра предположить, что это жена, а не просто приятельница. Нам хотелось бы задать вам несколько вопросов, сказал Клинг, если, конечно, не возражайте. «Вопросов о чем?» Загел стоял на пороге, напоминая то ли пожарный кран, то ли рассерженного англичанина, защищающего свой дом-крепость. «О том, где вы были вчера вечером?» «Что-что?» «Вообще-то в квартире говорить было бы удобнее», — заметил Клинк. «Ну что ж, заходите». И Загел, пропуская их, отступил в сторону. Стоило детективам войти в квартиру, как жена Загела повернулась на каблуках, проследовала в соседнюю комнату и закрыла за собой дверь. «Что ж, скромность украшивает», — подумал мэр. Э, может, присядете?» Детективы уселись на диван прямо напротив телевизора. На экране двое торговались из-за наркотиков. «Один из них», — подумал Клинк, — «тайный наркоман» когда по телевизору показывают двоих, торгующихся из-за кокаина. Один всегда, как пить дать, оказывается тайным наркоманом. Интересно, Эллин всерьез подумывает перейти в отдел по борьбе с наркотиками, неожиданно подумал Клинк. И что она сейчас делает? Он-то сегодня вечером задумал вот что. Он вот чего хотел от нее по телефону. «Машину в гараже в районе Саус-Коламбия», колумбия говорил мэр. «Между Гарден и Джефферсон, ближе к Джефферсон?» «Ну да», — с некоторым удивлением ответил Загел. «Значит, там оставляли машину?» «А машину в «Шевроле» номер...» «Какой там номер? Берт?» Клинг заглянул в записную книжку. «38Л4721». «Да, вроде так», — сказал Загел. «Впрочем, поди запомни, но, похоже, тот самый». И вы поставили машину в гараж в 8 вечера, так, продолжал мэр. Да, около восьми. А потом, куда пошли, мистер Загел? К себе на работу? На работу в 8 часов вечера. Да, сэр. А что там делать в такое время? Я забыл там кое-какие бумаги. Бумаги. Я бухгалтер. И в этот день по рассеянности оставил нужные бумаги в кабинете. А ими следовало срочно заняться. Вообще-то я много работаю дома. У нас на работе есть компьютер, но, честно говоря, я ему не верю. Вот я и беру распечатки домой и сверяю их собственными расчетами, с теми, что я от руки делаю, понимаете? Так, чтобы не сомневаться. — Итак, насколько я понимаю, — сказал мэр, — «Вы поставили машину в гараж около восьми?» «Да». «И пошли на работу за забытыми бумагами?» «Да». «Мистер Загелл, а в гараж за машиной вы вернулись в десять?» «Да, сэр». «И что же у вас ушло целых два часа на то, чтобы взять бумаги?» «Нет, я остановился пропустить рюмочку. Там, неподалеку от работы, есть ресторан, а в нем очень симпатичный бар». Ну вот я и зашел туда. А что это за ресторан? Марина. Так вы вчера вечером были в Марина? Да. И долго там просидели? Пришел туда, наверное, в четверть девятого, и часок просидел. Немного выпил. Поболтал с барменом. Обычное дело. А когда вы ушли из Марина, мистер Загел? Я же сказал вам, четверть десятого, может, половину. «А в гараже были в десять?» «Да, около того. Так долго шли?» «Не знаю, право. Шел не торопясь, останавливался у витрин. Вышел на Джефферсон, тоже поглазел на витрины. Вечер был такой славный, знаете ли». «А когда забирали машину из гаража?» «Да. Не заметили девушку в бордовом платье?» «Нет». «Никакой девушки в бордовом платье я не видел». «А может, в ресторане? В ресторане вы ее не видели?» «В ресторан я и не заходил. Говорю же, я сидел в баре». А «Мистер Загел сказал мэр, — «имя Дарси Уэллс вам ничего не говорит». «А, теперь все понятно». «Что вам понятно, мистер Загел? «Понятно, что вас сюда привело». «Ясно, ясно. Это ведь девушка, которая прошлой ночью повесили на фонарном столбе. Ясно?» «А откуда вам это известно?» «Вы что, смеетесь надо мной? Об этом же во всех газетах написано. Не говоря уже о телевидении». «Между прочим, только что передавали в последней программе новостей. Я как раз смотрел телевизор, уже пижаму надел. А тут, ребята, вы появляетесь». Так вот, о Дарси Уэллс, которую, как и двух других, повесили на фонарном столбе, много говорили. Надо быть глухим и слепым, чтобы не знать и не слышать об этом. «Элен!» — внезапно крикнул он. «Зайди сюда, пожалуйста, на минуту». «Стало быть, вы думаете, это моих рук дело?» «Очень интересно». На самом деле, они вовсе не думали, что это его рук дело. Правда всегда себя покажет, и голос ее прозвучит так же громко, как удар гонга. Тем не менее, они внимательно выслушали Элен Загел, которая рассказала, что муж вчера ушел из дома примерно в 20 минут восьмого после ужина. Он забыл на работе кое-какие бумаги, а они нужны ему были, чтобы сверить компьютерную распечатку с собственными подсчетами. Вернулся он в половине одиннадцатого, может быть, четверти, и от него немного попахивало спиртным. Он работал примерно до полуночи, а потом лег. Она уже спала, но включенный им свет разбудил ее. «Этого достаточно?» — спросила Элен. «Можно вернуться в спальню?» «Да, мэм, конечно, большое спасибо», — ответил мэр. «Надо ж, колотиться в дверь, когда добрые люди уже давно спят». — проворчала Элен, закрывая за собой дверь. «Весьма сожалеем», — сказал мэр, обращаясь к Загелу. «Но это наша работа». «Да-да, не стоит извинений. Надеюсь, вы поймаете его». «Постараемся, сэр, спасибо». «А вопрос можно задать?» «Разумеется». «На вас это что, парик?» «Хм, да», — неохотно ответил мэр. «Я тоже подумываю, что надо бы обзавестись, только не таким. Я хочу настоящий купить. Когда не угадаешь, что на тебе парик, понимаете, что я имею в виду?» «М «Да». «Что ж, спокойной ночи», — проговорил Клинк. «Спасибо, что уделили нам столько времени, мистер Загел. «Спокойной ночи», — пробормотал мэр. «По дороге к машине он не произнес ни слова». Пока они беседовали с загелом, разыгрался настоящий ветер. Похоже, вот-вот начнется дождь. «Я так по-дурацки выгляжу, Берт», — проговорил мэр. Клинк промолчал. «Берт?» «Ну, как тебе сказать? В общем-то, честно говоря, да». «Так я и думал». Мэр стянул парик, подошел к мусорным ящикам, поднял крышку одного из них и швырнул парик внутрь. «Легко достался, легко расстанемся», — вздохнул он. Но голове стало холоднее. Мэр надеялся, что дождь все же не пойдет.